Бандит взялся прочесать всё к северу от Атаманской улицы. Отряду Анатолия достался кусок Серебряного Бора к западу от Азёра, а Борису, Косте и Комоло к востоку. Задание уничтожить каждого дикого не стояло. Всё равно грамотно прошештить непрофессиональными силами такой большой массив из построек и леса вряд ли удастся. В первую очередь опасность представляли группы диких, особенно большие. Вот их и следовало уничтожать, но чуре решили не работать. Хоть Жорик с Борисом и притащили из очередной вылазки приборы ночного видения, но пользоваться ими кроме них и бандита никто не умел. Да и не было особенно надобности по ночам бродить. Поначалу работа в компании Бориса и Ромула представлялась Костику прогулкой, о том, что их могут поджидать неожиданности в лице диких людей. Напоминал лишь автомат, висевший на шее. Двигались в пределах видимости друг друга. Борис, не слишком уверенный в боевых качествах товарищей, приказал без угрозы жизни огонь не открывать. Если что увидите или услышите, лучше мне мыкните, сказал он. В крайнем случае крикните, только если дикий на вас кинется и начнёт кусать, только тогда. Вначале прошлись по строением вдоль Таманской улицы. Внутрь всегда заходили военные повозки. Костя оставался на улице и заглядывал под каждое корыто. Один раз и вправду нашёл в каком-то полусарае, полугараже лежбище, где остались фекалии, куски еды и разложившийся трупик, то ли младенца, то ли выкидыша. Вероятно, он и стал причиной ухода диких из этого места. Кость чуть не стошнило от вида мёртвого ребёнка и от запахов, витавших в помещении. Он выскочил на улицу и несколько раз глубоко вдохнул. Подуло лёгким ветерком. В доме послышался грохот, потом нецензурная брань Бориса. Вскоре они вышли. Что произошло? спросил редактор. Шкаф упал, ответил повар. Его, словно кто-то специально поставил как ловушку. Может быть, те малолетки, которых ты с Жорой в первый приезд пострелял. Вряд ли. Сказал старший брат. Они встретили нас там. Махнул рукой в сторону моста. Криво обили дом какими-то досками. Думали, эх, это спасет. Этот шкаф, скорее всего, вообще собирался падать. А ты чего такой бледный? Посмотрел на редактора. Да нашел кое-чего, что лучше не находить. Отмахнулся Костя. Солнце повисло над деревьями, когда они закончили обходить все постройки. Следы стоянок диких людей попадались им несколько раз, но все они были старыми и давно покинутыми. Вдали иногда раздавались выстрелы. Видимо, у групп бандитов и Анатолия не всё протекало так гладко. Идти в лесной массив не хотелось. Да и как его толком прочесать? Для начала прошли цепью вдоль берега, в пределах видимости друг от друга. На пляжах валялись брошенные людьми вещи, но никаких следов диких не обнаружили. Затем пришлось возвращаться, так как столица начала погружаться во тьму. Явились затемно и, как оказалось, последними. Бандит нашёл группу диких в дерне из домов. Та Анатолий тоже попались несколько диких. Но они, как увидели людей с оружием, скрылись вплавь. К вечеру небо затянуло тучами, сырывался дождь. Фёдорович направился отнести поднос с едой Людмиле, запертой в домике садовника. Опять на вернулся без подноса, взбудораженный. Там это тяжело дышал он. О, когаличка, луч его фонарика прыгал по стенам, попадал в глаза людям. В гостиной собрались Костя с Тамарой, игравшие в шахматы, бандит с Сашей, Анатолием и Игнатом, резавшиеся в карты. Тут же сидела Анош. Малыш на её руках хмуро и совсем не по-детски наблюдал за людьми. В уголку братья чистили оружие, пахло выдышкой и маслом. Жюрик отказался оставаться на ночной посту, аргументируя тем, что затея почти бессмысленная. На улице из наползавших туч ничегошеньки не видно, нужен дождевик и мощный прожектор. Ни про первое, ни про второе никто из них раньше не подумал. В гостиной сидела и огонёк с найденной в соседнем доме книгой. «Спящие» значилось на обложке. Вообще, бандит запретил ей выходить за пределы условно-безопасного периметра. Но, когда не было его самого, она сходила к соседям, где обнаружилась внушительная библиотека. Костик поглядывал на Рыжеволосую с завистью. Ему давно хотелось чего-нибудь почитать, но в те разы, когда ездили в город, не было времени искать книги. Да и братья бы точно не поняли такой глупой по их мнению затеи. Костя решил, что завтра после того, как прочешут лес, зайдёт к соседям и позаимствует что-нибудь себе. На кухне Ромул гремел посудой. За время отсутствия женщины похозяйничала в его отсутствие, и теперь он возмущённо бубнил себе под нос. Когда в гостиную заскочил Фёдорович, все оторвались от дел и посмотрели на старика. Что там это на хрен алкагаличкой опять учудила? Бандит швырнул карты на столик. "Кажется, она пытался отдышаться старик". "Даво?" Покрутил пальцем у виска. Братья переглянулись и продолжили чистить оружие. Бандит несколько мгновений размышлял, затем взял карты. "Отнеси ей ещё на хрен воды, да и всё", сказал он. "Ну всё равно ей ничем на хрен не поможешь". Весь мир сошёл с ума, а тут какая-то алкоголичка на хрен. Пойдём сходим, попросила Тамара. Пойдём, согласился Костя. Они взяли у бывшего сантехника фонарь и направились по гравийной дорожке к домику, где не так давно запирали их самих. На улице пахло озоном. Где-то вдали сверкала молния, доносились раскаты грома. Если заключение Костика и Тамары было полудобровольным, то теперь к человеку, упеченному в милый садовый домик, нельзя позавидовать. Окна заколочены так, чтобы их не выбить изнутри. На двери огромный засов. Молодые люди остановились и прислушались. Где-то на соседнем участке стрекотала цикада. Костик потянул засов, и тот с легкостью отъехал в сторону. В нос ударил перегар. Тамара отшатнулась от двери, наступила в клумбу. Изнутри послышалось бормотание. Костя вошёл первым, направил фонарик на кровать. Людмила лежала лицом к входу, глаза распахнуты, язык вываливался изо рта. На запылённое покрывало стекала слюна. Возле входа стоял поднос с едой. "Они идут", прошептала Людмила. Её глаза блестели в свете фонарика. Также Костя подметил, что зрачки не среагировали на свет. «Они идут», — снова прошептала алкоголичка. «Завтра утром будут у моста. Не пропустите». Тамара задержала дыхание и вошла в садовый домик. Подошла к кровати и опустилась на колени. Пока она пыталась понять, что с Людмилой, Костик вышел на улицу. Через минуту выскочила и фельдшер. «Все с ней нормально», — сказала она, глубоко вдыхая через рот. Завтра климается и всё с ней будет нормально. На гравийной дорожке послышались шаркающие шаги. Кусти уже научился распознавать походку бывшего сантехника. Вскоре тут вынырнул из-за кустов и подошёл с пятилитровой баклагой воды. Поставил её на землю и упёр руки в бака. Но оставился на Тамару. "Енот огну", ответила она. "Иди и сам посмотри". «Ничего я там не видел», — вылупился на нее старик. «Бухая бразин или печет какой-то чушь, что не сдохнет?» «Люди не сдыхают, а умирают, в крайнем случае погибают». Тамара обошла его и направилась к дому. Костя отправился следом. «Бежит по полю санитарка звать ее Тамарка», — буркнул Федорович. Занес баклагу внутрь и поставил в изголовье. Вода вот, показал Людмиле, если захочешь пить. Не пропустите их, прошептала алкоголичка. Завтра утром бывший сантехник не стал прислушиваться к её бормотанию, вышел и закрыл дверь.